Глава 10. Калаврат очередным ударом чекана буквально расколол череп своего противника. Такова была мощь удара боярина, сосредоточенного на узком лезвие топора, что кости ворога буквально лопнули, когда наточенная русская сталь пробила металл половецкого шлема. Соратников Саратник, из степняка потеснил бешено рубящий их сабли Ратмир, старающийся не отставать от Евпатия и ни в чем ему не уступать. Между витязями словно негласный спор шел, кто больше поганых побьет. И, возможно, именно сей спор позволял им все еще стремиться вперед и возглавлять атаку, находясь на самом острие клина рязанцев да черниговцев. Хотя руки обоих богатырей уже налились свинцовой тяжестью. Смотри, боярин, вон он, шатер хана, а перед ним отборные батыры, да как много их! Евпатий, выскочивший вслед за соратником на открытую площадку с небольшим возвышением по центру, с свысившимся на нем шатром, лишь глухо ругнулся при виде леса копий жит. Ощетинились ими спешены тургауды, словно еж, охватив полукольцом невысокий холм, сбились в плотный строй. А за их спинами встали отборные лучники из числа телохранителей хана, три сотни стрелков. Уже из резины на тетивы наложили дернись вперед, и взлетит в небо смертельный рой. да обрушится на дружинников и скукунов а ведь за шатром виднеется еще и сотни всадников. Приипло тяжело выдохнул калаврат а после обратился к артмиру «Вертайся назад найди князя всевальда да передай ему пусть его гриди и гриди его сына разделятся да обтекают отборных людей хана по крыльям я поведу наших ратников и мы свяжем поганых боем а пронским воем нужно обойти их до да ударить навстречу самого шатра Черниговский поединщик возмущенно открыл рот, собираясь твердо заявить: "Скачи сам, ищ князя, я поведу своих людей". Но осекся под тяжелым горящим взглядом Евпатия, доселе невиданным. Покорился ратмер воли неистового боярина, поскакал назад, а тот уже скликал воев: "Стойте, стойте, не гоните коней, стойте! соберемся в кулак, да ударим по ворогу всей силой!" Пусть вперед выйдут те, у кого остались копья, за ними же встанут гриди с луками. Стойте. Две с половиной сотни потрепанных во время прорыва и стремительной атаки мешшатров, разгоряченных схваткой, безумно смотрящих перед собой дружинников, собрал Калаврац срывая голос. А покуда верный соратник уже нашел князя, поразбивающимся над головой его стягу с ликом спасителя, и передал все Михайловичу слова Евпатия. Опытный военачальник оценил предложение боярина, и не стал долго размышлять или противиться, а сразу разделил пока еще свежую, практически не бывшую в схватке дружину с сыном. Вскоре уже оба отряда принялись обтекать с крыли ставку темника, беспрепятственно следуя между опустевшими монгольскими юртами. А Евпатий, сумев сбить своих всадников в единый клин, едва ли не физически ощущая, что буквально каждый миг промедления идет в пользу татар, бросил наконец гриди в яростную стремительную атаку. Задрожала земля под копытами крепких скакунов, несущих на себе тяжелых панцирных всадников. да уже за сотню шагов до замерших тургаудов накрыл их сверху град стрел. И если чешуи четыре дощатые броня поверх кольчуг не поддалась резнем, то ведь многие жрецы защиты имели лишь кольчужный нагрудник да стальной налобник. И жалобно заржав, словно люди вскричали, несколько десятков животных пало на землю, придавив собой всадников. Да и многие гриди облачены лишь в кольчуге, а они далеко не всегда спасают от срезни, выпущенного из самых мощных в степи составных монгольских луков. Ударила стрела в вихре чуть пониже шеи, оставив на теле верного жеребца глубокую широкую рану. Как же жалобно заржал скакун, любимец дочерей. Покуда правду стоял, но кто бы знал, как же горько стало коловрату от боли верного друга и от его преданной стойкости, что редко когда встретишь и у людей. Едва ли не на холку вихри лег и на самое ухо взмолился животному так, словно бы конь мог его понять. Пожалуйста, еще чуть-чуть, давай же, немного до поганых осталось, а уж там слезу. И вихрь, словно услышал своего хозяина, разогнавшись в тяжелом галопом, насколько возможно быстро, Впервые в жизни он так скачет. И с каждым ударом сердца приближается строй тургаудов, а припорошенная снегом земля под копытами коня сливается в белое полотно. Не своим голосом скричал Евпатий, силясь дозваться до конных лучников. Стрелами бей! Да уж те и сами видят, что ворог близко, что еще чуть-чуть и Гриди гридис рогатиными остриё клины столкнутся со щитиневшими сельджидами и монголами. Крик боярина лишь немного опередил зал прусичей, и десятка три бронебойных стрел стегнули по тургаудам, выбив не менее полутора дюжин поганах. Но уже и на дружинников вновь обрушился град срезни, отправленных в полет ханскими гвардейцами. Не менее сотни ратников унесла оперенная смерть, разя числом да на близком расстоянии, Еще полсотни воев потеряли жеребцов, но продолжили бег пешими. Но оставшиеся вои доскакали до ворога, ведомые коловратом. Бей! На мгновение перекликнул шум битвы яростный рев Евпатия, а удар сердца, спустя ошалевший вихрь, словно не видя опасности, налетел грудью на наконечников джид. Пробили они кольчужную защиту, впились в тело верного жеребца, будто бы сознательно пошедшего на смерть, будто бы понявшего, что конец от полученной раны и так близок, чего же цепляться за жизнь? Едва ли не с плачем выпрыгнул из седла его хозяин, с яростной силой метнувший топор в лицо ближнего поганого, да вырвавший из ножен меч. Особый меч из хоролужной стали едва ли не белого цвета, подаренный когда-то отцом. Сейчас он молнией сверкнул в руке боярина, буквально срезав верхнюю треть поставленной блоком сабли тургауда, да и перечеркнул тому шею, подбросив голову монгола в воздух. А следующим взмахом калаврат перебил древки у самых наконечников тянущихся к нему джит. И прыгнул к ближнему противнику, размашисто, да очень быстро рубанул сверху вниз, отсекая руку и часть грудины на укيرات его тела. Ралук словно бы и не почувствовал встречи с остальными пластинами хуяга. Шарахнулись назад монголы, охваченные суеверным ужасом перед неистовым Марусутом и его зачарованным клинком. А ведь не только Евпатий столь стальнистов, словно не боясь гибели, бьется с ворогом, Вся сотня дружинников сражается с необыкновенным мужеством и яростью. И вся баана легла в схватке с шестикратно превосходящими их числом тургаудами. Слишком поздно заметил Новой опасность, Кадан, неотрывно следящий за сечи, с небольшого возвышения, разовражённый тем, как неудержимо прет вперед малый горск-карусутов. Словно тигры они прорываются сквозь ряды его верных нукеров, презрев смерть. Или нет, скорее все же дикие и неудержимые медведи, особенно страшные зимой, коли поднять шатуна из берлоги. Да, это было бы лучшим сравнением. Впрочем, и джагуны лучников и прочих гвардейцев, полукольцом охвативший небольшой холм, на вершине которого гордо стоит внук Чингисхана, а подле него испуганно мнутся китайские инженеры, также проглядели врага. Правда сотни обтекающих возвышенностью русудских витязей до поры до времени скрывали опустевшие юрты гвардейцев, окружившие шатер темника. Главрад дал пронским гредим необходимый время, чтобы обойти поганых и собраться в клинье. А ударили русичи практически одновременно: четыре сотни ратников Всеволода Михайловича, Всеволодомихаиловича, три сотни воев личной дружины князя Михаила. Но если все волты примкнувши к его войм ратмир нацелились во фланг тургаудов, стремясь выручить Евпатии и уцелевших витязей, то сын сумел зайти чуть вперед. И сейчас его воины, скакуры, зайдясь полукольцом, едва не стыло летели к шатру Кадуна, к заверещавшим от испуга китайцам до да собственного темнику. Впрочем, внук Чингисхана не собирался глупый напрасно погибать. Хотя большинство лошадей паслось на выпасах, сотни избранных телохранителей всегда держало своих жеребцов под рукой, а сам Чингизид располагал десятком самых быстроногих чистокровных арабских скакунов. Воинское ремесло он впитал с молоком матери, умел сохранить ясность рассудков схватки, и сейчас, поняв, что гвардия однозначно проигрывает, все же не растерялся. По одному мановению его руки сотни конных тургаудов бросилась навстречу гридям княжича, В расчете даже не победить, а просто задержать их. Следующий же приказ Коду отдал лучникам: стрелять в приближающихся воев Сеолда, замедлить их сколько возможно, пока нукеры разворачивают джиды к новой опасности. После чего Темник легко впрыгнул в седло подведенного к нему белоснежного скакуна. В отличие от Баты, он еще не успел утратить былую легкость и снаровку и всего с десятком телохранителей покинул холм. Чингизид отправился к левой конечности своего лагеря, надеясь, что кипчаки уже справились с отрядом оруссутов, напавшим на выпасы, и что вскоре он вернется с многочисленной половецкой конницей. А вот у китайцев замерших у шатра надушно брошенных лошадей не было. Но, завидев, что Кадун покидает, их мастера осадного дела побежали следом за ним и его охраной. И невольно оказались на пути княже, чаринувшегося сотни воев вслед темнику. Ох, как же хотел Михаил догнать его до сразить вражеского военачальника собственной рукой, но вместо этого пришлось ему рубить верещащих от страха умельцев из далекой восточной страны. И мог ли княжец знать, что каждый павший от его меча опасен для Русичей больше любого из Чингизидов? Захар Глебович еще недавно с трудом державшийся в седле, но на свой страх и риск возглавивший сотню во время атаки на выпасы, Сейчас будто бы и забыло полученный четыре дня назад рани. Его рука вновь была тверда в схватке, решение молниеносны, о приступах слабости, тела и головокружения он забыл напрочь. Что может быть милее мужскому сердцу после нескольких дней вынужденных ограничений и потаенного страха сверзиться с верного жреца прямо на землю. Удар его конной греди был стремителен, беспощаден и страшен для ворога. Закованные в прочные панцири дружинники оказались практически неуязвимы для половецких стрел, а вперед выдвинулись воичи из кокуны, защищённые кольчужными нагрудниками или даже дощатой броней. Между тем, половецкие сторожи, стерегущие выпасы насчитывали каждое всего по десятку нукеров, и первые пять ратники буквально втоптали в землю, практически не заметив. Остальные кипчаки продуспели забраться в седло, но бой они не приняли, обстреливая дружинников на безопасном для себя расстоянии. Ну что ж, излюбленный прием кочевников ничего не поделаешь. Однако тысяцкий голова был прекрасно знаком с повадками врага. И потому сотни даже не пыталась преследовать конных лучников, а по его приказу стала заворачивать к лесу, отсекая примерно четвертую часть табунов тумена, после чего погнала животных прямо перед собой на лёд. Половцы же за хранения скота, коих было чуть менее тысячи, в большинстве своем уже верховых и готовых к бою. поспешили за дружинниками довольно быстро настигая их. За потерю животных с них бы спросили сурово. Все чаще свистели их с среди совсем рядом с русичами ранепорой незащищённые крупы их лошадей до да задней копыта. Впрочем, старались степники достать именно гриди, но те специально повесили щиты за спины, надежно защитившись от стрел. А не менее трех дюжин дружинников еще отвечали ворогу из крепких составных луков, разворачиваясь к противнику в седле. И все же не менее десятка воев погибло, ибо как только падал конь, подгребая собой всадника, того ждала уже неименуемая смерть под копытами половецких жиребцов, доразящими сверху саблями. Такова была цена равка до реки, по льду, которой русичи погнали перед собой вражеский табун, ровно до места, где оба берега прони закрыл лес. Скакать пришлось недолго, сотни четыре шагов не больше. Два десятка замыкающих отряд дружинников еще и специально замедлились, закрыв от глаз кипчаков оставшихся воев, проскакавших чуть вперед, а после замерших на месте, перестраиваясь к клином. За эту обманку Гриди заплатили жизнями еще семерых соратников. Но когда они уже едва ли сравнялись с стрельём клина, то дружно разошлись в стороны, и, видимо, Захаром Глебовичем ратники с места бросили своих жалипцов, тяжелый галоп Клин бронированных дружинников, склонив рогатины, неотвратимо устремился навстречу врагу, уже не способному не податься назад, ни колонну вытянулись поганые задние ряды напирали на парально не разойтись в стороны и по обоим берегам. Загнал тиецкий ворога в ловушку, и было ему все равно, что не христи раз в десять больше. Ибо в лобовой схватке грудь на грудь, когда лёгкому кочевнику, не имеющему никакой брони, некуда деться невозможно обойти своего противника, он в тяжёлом русском витязи унисоперник одним только первым таранным ударом Гриди отправили в ад не менее сотни поганых прошибая нас сквозь порой даже не одного а двух ворогов разом достаптывая павших на прочный лед копытами тяжелых мощных жеребцов а когда завяз клин русичей в густой толпе половцев для последних началось беспощадное избиение редко когда лёгкая вёрткой степняцкая сабля доставал русич разрубив кольчугу Да и простых кольчуг угриди немного, все больше дощатая или чешуйчатая броня поверх ее. А вот мечи, топоры, булавы до да сабли ратников, нарвавшихся до кипчаков и яростных рубящих, легко разили нукеров, защищенных только легкими степняцкими щитами, порой плетёными. Гулко трещала дерево, до да хрустела людская плоть под напором русичей, вымещающих в сече всю боль от потери соратников и гнев к заклятому ворогу. Врагу, придавшему накалке да вновь пришедшему на Русь убивать, насиловать и грабить. К тому моменту, когда четыре сотни уцелевших половцев развернули лошадей, да охваченные суеверным ужасом бежали от забрызганных кровью с ног до главы гридей, под рукой тяжело дышавшего тысяч сква остался 40 каратинков, вбежал на посеченной броне. Ему и самому крепко досталось, но ликование победы наполнило душу Захара Глебовича. Пять сотен поганых осталось на льду Прони, а русичи выстыли сдюжили. Разве не о таких битвах слагают былины? Вскоре, впрочем, опустошающая усталость вытеснила восторг, не пуская правда, в душу воеводы и острую боль о потери соратников. А в эти же мгновения Кадан, гневно разоряясь на трусов, промедливших в нерешительности и не вступивших вовремя в бой, вёл 2000 кипчаков к внешнему рву Пронск, отрезая дружине русутов путь к отступлению. Посланные на помощь сторожам выпасов в лишь разобрали лошади, оседлали их, да изготовились к схватке. Но на помощь сражающимся у шатра темника Тургаудом не пришли. Впрочем, рывок Русутов к сердцу лагеря был действительно стремителен, а времени, чтобы изготовить к сече конные сотни половцев Джагуном и кюганом, потребовалось немало. Да и, и ведь у них самих был приказ Чингизида, переданный Туаджи, приказ за которого можно было лишиться головы. Однако же ныне в ярости, скрипящие зубами, темник был уверен: всех росутов, посмевших великой дерзости своей на опасный его лагерь ждет смерть. А после верные нукеры без труда ворвутся в уже беззащитные граты возьмут свою добычу по праву, взяв кровью за кровь. И тогда живые позавидуют мёртвым. Правду, когдано осталось едва ли полтумена, но три тысячи хризмийцев и тюрков уже связали боем атаковавших ставку Чингизида росутов, теснятых пешцев гулямов ведь числом практически в полтора раза больше дерзких наглецов, посмевших бросить вызов великим покорителям вселенной. А уж удар свежих сил половцев однозначно переломит ход битвы. С этими мыслями темник, изначально рассчитывающий лишь преградить путь отступающим в крепость, решил бросить кипчаков в атаку. Но едва он открыл рот, чтобы отдать властный приказ, как за спину его вдруг раздался глушительный рёв боевого рога русутов. В изумлении обернувшись, Чингизид с легким страхом, охватившим его душу, увидел, как открываются ворота крепости, и из них вырываются на простор свежие всадники врага, сверкающие в первых лучах солнца броне. Всего несколько секунд колебался Кадан, а после яростно воскликнул: «Вперед, нукеры, пролейте их кровь, разбейте, и заставьте отступить, ворвитесь в город на плечах бегущих, их не может быть много. Ура!" Когда спустя в ответ темнику раздался дружный и воодушевленный рев тысяч глоток. Ура! Ибо разглядели половцы, что за спиной сотни бронированных гридей из ворот Пронска выбегают уже плохо вооруженные и слабо защищенные ополченцы.